Действующие лица Авторы плана операции Министр Министр правительства Роджер Эшер Газетно-издательский магнат Исполнители операции Сэр Питер Дартингтон Владелец корпорации Darkon International Эд Хауарт глава компании XF Securities Limited, Джонни Берн, бывший офицер Британской армии, Майк Зиглер, бывший военнослужащий войск специального назначения США, Энди Деннерт, Крис Палмер, бывшие пилоты войск специального назначения США, Мел Харрис, Бо Пашер, Тони Акфорд, бывшие военнослужащие войск специального назначения Великобритании. Дэни Макдональд, егерь, знаток оленьей охоты. США. Джордж Буш, президент. Бренд Скаукрофт, советник президента по вопросам национальной безопасности. Джон Келли, заместитель государственного секретаря. Чарльз Бернсайт, генерал, заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов Дуглас Лонгмайер, помощник министра финансов Роберт Гейтс, директор Центрального разведывательного управления ДЦРУ ЗДР, заместитель директора Центрального разведывательного управления по разведке Мартин Фейга директор Национального бюро разведки DNBR, Уолтер Сорэнсон, заведующий отделом наблюдения Национального бюро разведки, Джон Кируин, старший аналитик Национального бюро разведки, Джерри Фридман, аналитик Национального бюро разведки, Питер Станнарт, младший аналитик Национального бюро разведки, Рэй Салливан, летчик Великобритания Джон мейджер премьер-министр Сэр Питер Имберт, комиссар лондонской полиции Патрик джонс начальник участка СО-11 лондонской полиции Хьюй Картер, суперинтендант лондонской сыскной полиции Пол Халлом, главный инспектор Лондонской сыскной полиции, Джерри Уилсон, инспектор Лондонской сыскной полиции, полковник, бывший армейский офицер, Макс Гудейл, заместитель генерального директора отдела М-15 военной разведки, Генри Стоунер, майор национальной стрелковой ассоциации, Джулиет Шелли, соседка Джонни Берна, Леди Дартингтон, жена Сэра Питера Дартингтона, Дороти Уэбстер, личный секретарь Сэра Дартингтона, Джордж и Мэри, Жеф Скотт, садовник и домоправительница Сэра Дартингтона, Морок Камерон, владелица гостиницы и трактира Карвейк-Ин, Шила Камерон, дочь Морок Камерон. Саудовская Аравия, Тони Хьюз, директор филиала Darkon Saudi Arabia, Элвин Кеннингс, сотрудник посольства США в Эр-Рияде, Джонатан Митчелл, сотрудник посольства Великобритании в Эр-Рияде, Кения, Гарри кресуэл сотрудник посольства США в Найроби, Роберт Мванза, Главный инспектор полиции Момбасы Багамы Джулиан Смит Сотрудник консульства Великобритании в Нассау Ирак Саддам Хусейн – президент Иззад Ибрагим – вице-президент Таха Ясен Рамадан – заместитель президента Тарик Азиз – заместитель премьер-министра бывший министр иностранных дел Хусейн Камиль Хасан, министр обороны, Али Хасан Аль-Маджид, министр внутренних дел, сади Тумах Аббас, военный советник президента, Аллаа Хусейн Али, полковник Мухабарат, службы безопасности, Хасан Омар, ротный командир, майор Иракской республиканской гвардии, Салих Масуд, Азиз Али, ротные офицеры, лейтенанты Иракской республиканской гвардии.